Предательство. Он действительно собирался предать своих дочек, смолодушничать, закрыться и откреститься от всего, что произошло, как будто он никогда не был знаком с Ириной, как будто она не родила ему детей. И он вдруг осознал, что Ирины больше нет. Она никогда не вернется. И именно сейчас он стоит на развилке, и можно выбирать одну из двух дорог. Остаться одному, забыв о пропавшей жене и вычеркнув девочек из своей судьбы. Но то, что им будет лучше с бабушкой, в раке, трусость, которую он и так позволял себе слишком часто в последние месяцы. Теперь от стыда ему внезапно захотелось выключить на кухне свет. Но вместо этого он отнял ладони от лица. Лили, бросившаяся было в комнату за сестрой, вернулась и стояла теперь в дверном проеме. Она просто смотрела, терпеливо и покорно дожидаясь, пока весы внутри ее отца качнутся в одну или другую сторону. Василий медленно промокнул тряпкой грязную лужицу гуашевой воды, покрутил кисточку с синей краской, потом подошел к старшей дочке и взял ее за руку. Так, пойдем-ка мириться с твоей сестрой. Она не права. Мама нас не бросала. Она очень-очень нас любит. Просто у нее появились важные заботы, понимаешь? Она же королева. А у королев иногда бывают дела совершенно неотложные, государственной важности. А я никуда от вас не уйду и ни за что не брошу. Вообще-то, если говорить правду, мы всегда говорим правду, вклинилась Лилия и прильнула к нему. Он опустил ладонь на ее белокурую головку. Вы у меня единственные. Не забывай этого. И сделай так, чтобы Лара тоже помнила хорошо, а я буду очень стараться быть, для вас я постараюсь. И не зная, как вслух произнести все остальное, Он замолчал. Лили сощурилась, обдумывая услышанное. Потом довольно кивнула и уверенно повела папу к Ларе мириться. Конечно, в то время ни Лили, ни Лара не догадывались о борьбе, свершившейся в душе их отца. А Василий не представлял, что именно ему предстоит вырастить двух девочек-близнецов, навряд ли воспитать. Дай Бог познакомиться с обеими. Утром, заходя разбудить дочерей, Василий замирал, вглядываясь в их лица. Спящие на одной кровати, они были совсем идентичны, как будто клонированные, прилипшие к вискам колечки волос, выпростанные из-под одеяла длинные руки и ноги, высокие скулы и острые подбородки с капризными ямочками посередине. В этот миг перед пробуждением отец даже не мог с точностью определить, кто из них кто. Но вот он произносил «Девочки, пора вставать». И от этих слов, словно от магического заклинания, все изменялось. Вместе с пробуждением тел пробуждались и характеры. Просыпались его дочери, такие похожие и такие разные. «Угу!» Одна из девочек тут же садилась на кровати и спускала ноги на пол. Глаза ее оставались закрытыми, как у лунатика. Но Василий уже знал, что она скоро окончательно проснется, и что это Лара. Сейчас она пойдет в ванную, так и не открыв глаза, двигаясь на ощупь и по памяти, а через десять минут выйдет умытая, одетая, но хмурая. Ее нельзя тормошить. Нельзя ни о чем спрашивать. Утром она не в духе и изменится только после завтрака. Лилия, наоборот, при звуке отцовского голоса натягивала одеяло на голову и протестующе попискивала. Пока сестра чистила зубы, она пыталась доспать сладкие минутки, игнорируя папина просьбы вставать. Лили всегда выжидала до последнего. Наконец из вороха подушек и покрывал появлялась ее рука, которая дотягивалась до кресла, нащупывала разложенные там с вечера колготки и снова исчезала, уже вместе с колготками. В кровати начиналось шевеление, сопение и кряхтение. Одеяло вздымалось, как волны на море, и в итоге сползало на пол. И оставшаяся без укрытия Лили в майке уже в колготках зябко поводила плечиками и улыбалась. Папа улыбался ей в ответ и шел на кухню. Только несколько лет спустя он узнал истинное значение Лилиного ритуала. Оказывается, по утрам она мерзла и колготки натягивала под одеялом, чтобы не терять драгоценное, наполненное крупицами сна тепло. На кухню они приходили совсем не похожими. Проснувшаяся мимика успевала наложить на лица разные выражения. Наивно нежная у Лили, лукавая у Лары. За завтраком Лили непременно рассказывала свой сон. Мечтательно жмурилась, покошачья зевала. Ее глаза с поволокой все еще смотрели в минувшие грезы, а не в грядущий день. Лара сначала молчала, все еще приходя в себя, и только допив какао, начинала посмеиваться своим мыслям и загадочно, словно знает большущий секрет, поглядывая то на отца, то на сестру, что-то прикидывая и примеривая. Иногда она прикусывала нижнюю губу, стараясь удержать при себе что-то рвущееся наружу. Василий готов был дать руку на отсечение, что именно после завтрака в ее голове выстраивается план шалостей на сегодня. Очевидно, по пути в школу Лара делилась задумками с сестрой, потому что редко, когда они возвращались домой без записи красными чернилами в дневнике. Девочки были смышленые, так что замечания всегда касались неуспеваемости, а только поведения. Сорвали урок математики хрюканьем. Мыли пол шарфом завуча. но уроки рисования поймали мышь и дрессировали животное. Лара выпала в окно на большой перемене и утащила за собой сестру. Примите меры. Поначалу, после каждого такого замечания, Василий ходил в школу и долго беседовал с классной руководительницей. Та жалела девочек оставшихся без матери, жалела самого Василия и пыталась, по ее собственному выражению, войти в положение. Но шло время, а проказы становились все отчаяние, и папа стал заглядывать только на родительские собрания, а под замечаниями просто ставил свою подпись, мол, ознакомился. Он действительно выяснял у дочек, что они натворили, и те без стеснения расписывали свои похождения. И раз у него не находилось силы желания их ругать, у Лили и Лары не находилось поводов особенно скрытничать. На родительских собраниях Василию приходилось держать оборону. Он не собирался давать в обиду своих дочерей. Пока остальные родители, красные до самой макушки, лепетали и нервничали, очевидно, вспоминая еще и свои бесславные школьные годы, он был непреклонен. «Анна Сергеевна, я все понимаю. Вам с ними сложно. Но я отец, а вы учительница. У девочек есть я, у меня есть только мои девочки. А школа, знаете, сколько в нашей стране школ и учителей? Пединституты работают бесперебойно, так что... то-то и оно». Анна Сергеевна пучила глаза, хватала ртом воздух и переходила к следующему вопросу на повестке дня. Зато матери одноклассников, особенно мамы-одиночки, поправляли прически и поглядывали на Велесова с затаенной тоской, явно испытывая нежность к его смелости и к нему самому. Одна из них как-то попыталась строить ему глазки, но ничего не вышло. Василий просто не понял, что с ним флиртуют, или сделал вид. Вопреки всеобщим опасениям, Велесов, на удивление, хорошо справлялся. Даже научился печь печенье в форме орешков с начинкой из вареной сгущенки и скатывать трубочкой вафли к школьным чаепитиям. Советов тещу он почти не слушал. В спорах с учительницей неизменно принимал сторону девочек. За первый год после исчезновения Ирины между ним и дочерьми установилось полное взаимопонимание. Этот коренастый, невозмутимый мужчина мало говорил и много наблюдал, словно учился общаться с Лилей и Ларой у них самих. Лиле нравилось быть красивой, и он наловчился заплетать ей косы с яркими лентами. Ларе хотелось веселья и приключений и он мастерил ей костюм пиратки. Он знал, что сильно дочек раздражают разговоры окружающих об их внешней схожести, и старался дать каждой возможность самой решать, что есть, во что играть и какие вещи носить. Когда на их день рождения, девочкам исполнилось девять, бабушка и дедушка подарили им по желтому платью, он сразу заметил восторг в глазах Лили, И сметение Лары. Александр Павловна принялась уговаривать внучек примерить обновку. Давайте, давайте, поскорей! Сейчас ваши одноклассники в гости придут, а вы их встретите такие нарядные, такие одинаковые. Чуть не добавил от себя Василий. Он отвел страдающую молча Лару в сторонку. Послушай, Ларик, если ты не хочешь надевать эти платья, не надо. — Ладно, с бабушкой я поговорю. Не бойся, она на тебя не обидится. — Правда, — с явным облегчением встрепенулась девочка. — Ура! Она чмокнула отца в щеку и улизнула в комнату шушукаться с сестрой. А Василий отправился на кухню, где Александра Павловна щедро сдабривала майонезом праздничные салаты. — Ну что, помог Ларе с платьем? «Там сзади надо застегнуть крючки». Теща уже вытирала руки полотенцем, явно собираясь наведаться в детскую. «Александра Павловна, дело в том, что Ларе не нравится платье». «Как так? Она же девочка». «Не все девочки любят ходить, как принцессы». «Лилия любит, а Лара не очень». Женщина поджала и без того узкие в ниточку губы. Между прочим, я стараюсь выбирать им лучшее. Ну вот сам посуди. Если бы мы с Евгением Петровичем подарили одной из них платье, а другой еще что-нибудь, они бы ведь поссорились. Нельзя вносить в их детские головы даже саму мысль о соперничестве, о зависти. Я удивляюсь, как ты этого не понимаешь? Василий удивлялся как раз тому, как не понимают другие. Не понимают того, что давать поровну не значит давать одинаковое. Только став взрослой, Лара смогла оценить папину мудрость. Но даже он, самый близкий и родной, оказывался за пределами заколдованного круга, объединявшего Лилю и Лару. Девочки поздно научились говорить. С самого рождения проводя все время вместе — Они не испытывали особого желания посвящать в свою жизнь посторонних. Между собой Лили и Лара общались на каком-то странном языке. И когда Ирина наконец заметила это, то ужасно перепугалась. Ее дочери общались жестами, звуками и отрывочными слогами, и даже умудрялись шутить. По крайней мере, Лили то и дело хихикала, услышав какой-нибудь курлыканье Лары. Ни на один из человеческих языков все это было не похоже, скорее напоминая разговоры по-марсиански. Обеспокоенная Ирина посвятила в опасение свою мать, и тут же начались походы по врачам и логопедам. Но все это было без толку. Взрослую речь сестры, кажется, понимали прекрасно, а вот выудить в ответ хоть слово на нормальном языке ни у кого не получалось. Они просто улыбались, переглядывались, искренне забавляясь попытками родителей и озадаченных людей в халатах, и помалкивали. Отыскались и специалисты, утверждавшие, что близняшки Велесовой не одни такие, и свой собственный язык встречается у близнецов сплошь и рядом. Бабушка Саша паниковала и требовала, чтобы девочек сделали нормальными. Ирина просто тревожилась. Василий вообще не видел в этом ничего такого. Впрочем, тогда жизнь его дочерей касалась его весьма косвенно. А потом все незаметно сошло на нет. Когда девочек отправили в детский сад, оказалось, что взрослый язык обе знают довольно сносно. Родители не запомнили, в какой именно день детский лепет их близняшек ушел в прошлое зато запомнили сами сестры. Все произошло после обеда. В сон час, когда воспитательница, уложив группу спать, прошла между рядами двухъярусных кроватей и скрылась в комнате отдыха. Лили тут же забралась по лесенке на верхний ярус и юркнула под одеяло к сестре. Там, в уютной теплой полутьме, они стали решать, сколько времени отсидеться здесь, прежде чем осуществить задуманное. Как следует рассматривали узор на простыне, который напоминал ходы в муравейнике. Лили водила пальцем по изгибам рисунка, пока не почувствовала, что заблудилась. Как обычно, на выручку пришла сестра и помогла ей выпутаться из узора. Ларион казался волшебным лесом, в который Лилю нельзя пускать одну. Наконец Лара высунула голову наружу и прислушалась. Из комнаты отдыха доносились звуки работающего телевизора, а от соседних кроватей текла сонная тишина. Девочка решительно откинула одеяло и дала знак Лиле спускаться. Та вытащила из-под подушки сокровища, припрятанные с обеда абрикосовые косточки. Технология была проста выловить из компота разваренный урюк, съесть мякоть, а облизанные косточки оставить на сон час. Теперь оставалось только приподнять кровать, положить одну из косточек под ножку и отпустить кровать на место. Иногда, правда, этого было недостаточно, и приходилось еще и прыгнуть сверху. Если повезет, оболочка косточки расколется, а вкусное ядрышко останется целым. «Если повезет чуть меньше, косточка превратится в кляксу из осколков скорлупы и маслянисто-ореховой мякоти, но и это можно будет съесть не без удовольствия». Кое-кто из мальчишек предпочитал колоть абрикосовые косточки в зверном косяке, но после того, как однажды Лара дверью прищемила себе пальцы до синих ногтей, ее любовь к такому методу угасла. Они с сестрой уже удачно раскололи несколько штук и обсудили это на своем птичьем языке. Торопыга Лара предлагала попробовать колоть косточки, подкладывая их сразу под две ножки кровати. А Лили утверждала, что лучше не торопиться, чтобы потом не пришлось есть лакомство вперемешку с крошками песка с пола и кусочками скорлупы. «Так-то оно так!» — упрямилась Лара. Но вдруг зайдет воспитательница, или кто-нибудь проснется чего доброго, и тогда придется делиться. «Эй!» — прервал их птичьи разговоры тоненький голосок. В соседней кровати свесилась Даша Копылова, любимица воспитателей и мальчиков. Ее черные смоляные косы скользнули вниз с деревянного бортика. «Вы что, правда отсталые?» «Моя мама думает, что вы отсталые, потому что не умеете разговаривать, как мы. Наверное, вы прикидываетесь. Вот что она тебе сказала сейчас?» Вопрос был обращен к Лиле, и та заметно смутилась и промолчала. Но Лара и ухом не повела, только коротко велела сестре не обращать внимания и заняться делом. Даша, так и не получив внятного ответа, Спрыгнула вниз и прикрыла рот ладошкой. Но говорила по-прежнему громко. «Значит, правда. Вы отсталые, отсталые. Вы не понимаете, что я говорю?» Вокруг стали шевелиться одеяло, подушки. Со всех сторон на Лару и Лилю смотрели любопытные глаза. Даша, почувствовав молчаливое одобрение большинства, захлебывалась от восторга. «А я всем расскажу, что вы не понимаете. Они не понимают. Я же говорила. Они как обезьянки. Я в зоопарке видела. Они тоже так общаются друг с другом. Вот смешно!» И она радостно засмеялась. Кое-кто из ребят тоже хихикнул. Лара и Лиля, забыв про косточки, стояли рядом со своей кроватью. Лиля покраснела и опустила вниз глаза. А Лара смотрела прямо на обидчицу, спокойно даже слегка задумчиво. «Обезьянки тоже едят с пола!» «Я кинула им вареное яичко, и они подрались», рассказывала Даша одному из мальчишек. «Эй, вы, дайте вам яичко, я завтра принесу. А мне вкусно!» И она улыбнулась уже совершенно издевательски. Лара вытащила из-под ножа кровати оставшиеся косточки, и аккуратно сыпала их в карман. Потом положила руку на плечик Лили и тихо, непонятно для остальных, бормотнула, чтобы та не вешала нос. И только после этого подошла к Даше. «Все мы понимаем», — отчетливо произнесла Лара. «А ты дура» и безо всяких дальнейших объяснений вцепилась той в волосы. Даша закричала, стала отбиваться руками, но Лара оказалась ловчее и черные косы не выпускала. Любое новое движение причиняло Даше еще больше боли, и вскоре она перестала дергаться, только ревела в голос, и по ее щекам горохом катились неправдоподобно крупные слезы. На крики прибежала воспитательница, Поднялся шум и гам, и теперь спальня детского сада действительно напоминала зоопарк. Подравшихся с горем пополам оттащили друг от друга, и Лару с Лили в наказание отправили в изгнание в закуток перед туалетами. Они выполнили приказ встать по углам и не разговаривать лишь формально. Слушая, как из игровой долетают звуки-считалочки, Девочки нисколько не сожалели о своем положении. В полголоса Лиля уверяла Лару, что та отлично наподдала этой противной Дашке. Давно, мол, было пора. Лары сама знала, что была на высоте. Наказанные близняшки стояли лицом в угол и жевали поделенные на двоих абрикосовые ядрышки. Они были горьковатые, с привкусом миндаля и пыли. С того дня Лара и Лиля, не сговариваясь, перестали пользоваться своим родным языком при чужих. Чужими для них оказались все остальные.